Глава семнадцатая Вынырнув, недовольно фыркнула и осмотрелась. Рыжий стоял неподалеку и, зажав ладонью рот, старался не рассмеяться. «Смешно тебе, гад!» — поджала губы и, отгребая от себя воду, направилась к нему. «Очень!» — усмехнулся. И вдруг, сообразив, что я направляюсь к нему не для благодарности, поспешил к берегу. «Беги, беги!» «Я все равно тебя догоню, и тогда тебе не поздоровится!» «А что ты можешь?» Парень выбрался на берег и, сев на корточке, взял свою одежду в руки и начал отстирывать ее от пятен. «Я-то? Хм, многое!» Наклонилась к воде и еще раз промыла свои волосы. Грязь растворилась, и теперь локоны скрипели от чистоты. «А что это за озеро?» Взяла в ладони мутную воду и понюхала. Запах был приятный, свежий. Горное озеро, подземный источник. Пожал плечами парень, словно говоря, «Это все, что я знаю о нем. Можешь больше не спрашивать. Все равно ничего не скажу». «Если честно, я чую затхлый запах, словно он идет из подземелья. А я чувствую морозную свежесть, запах леса и снежинок». «Ты странная, Вивьена Эрлинг?» Поднявшись, он подобрал мое платье и осмотрел его со всех сторон. «Ты уверена, что пойдешь в этом?» «У меня больше ничего нет», — пожала плечами, выходя на берег. «Могу предложить тебе мою рубашку, чтобы прикрыть тонкую сорочку. Хотя ты такая худая, что и смотреть-то не на что». «Замолчи, рыжий!» — выхватила рубашку, которую он держал в руках, и прикрылась ею. Жар мгновенно охватил мои щеки, и я отвернулась. «А что я такого сказал?» Рыжий хмыкнул. «Правда же!» «Это твоя правда!» Процедила через плечо, все еще не глядя на этого гада. «Да, и, кстати, ты до сих пор не знаешь моего имени!» «И, если честно, не тороплюсь узнать!» Надела рубашку на свое тощее тело и стала выжимать волосы. мне не интересно. неинтересно!» «Я почему-то так и подумал. Но я все же скажу, как меня зовут!» не унимался Рыжий. «Мое имя — Эл. Эл Руал». «Понятно», — встряхнула волосами и откинула их за спину, а затем, сощурившись, склонила голову к плечу. «Эл Руал?» «Точно», — улыбнулся и, сложив руки на груди, выпрямил спину и расставил широко плечи. «О, нет, только не это! Ты мой родственник! Кузен, не меньше!» Натянул на себя брюки и хмыкнул. «А ты моя кузина! Здорово, правда?» «Наконец-то мы познакомились!» Он подпрыгнул ко мне и схватил за талию. Поднял воздух, а затем прижал к себе. «Эй, кузен, поставь-ка меня на землю! Терпеть не могу, когда меня лапают!» «Хм, ты что же не рада, что мы родственники?» Почесал подбородок. «Нет», — поправила смятую рубашку. «А что, должна?» «Ну!» — не успел произнести «рыжий», как я услышала странный грохот, доносящийся откуда-то из горы. «Что это?» — подпрыгнула и спряталась за спину кузена. «А говоришь, что не рада родственнику. Кто тебя еще спасет, кроме меня?» «От кого спасет?» — прошептала, схватившись за руку парня. «Мне было так страшно, что я не могла успокоиться» смотрела по сторонам и искала причину нарастающего шума. «Это анкивы!» — крикнул рыжий, стараясь перекричать оглушающий шум от хлопанья крыльев многочисленных синих птиц, прилетевших к горе. «Смотри туда!» Он показал рукой на гору, и я увидела, что туча крылатых кружила у одной скалы и поднимала такой шум, словно спящие много веков горы наконец-то проснулись. А затем протяжно и громко вздохнули. Что за анкивы? Дрожащим голосом спросила я, отодвигая кузена подальше в лес. Развернулся ко мне и резко встряхнул, а затем взглянул мне в глаза. Ты что, не знаешь, кто это? Серьезно? Схватил меня за руку и повел по тропинке обратно. Нет, не знаю. Я замотал отрицательно головой, пытаясь собраться с мыслями. «Откуда я должна знать об этих синих птицах? Я вообще первый раз их вижу». «Ты же учишься в магической академии!» Остановился и вновь посмотрел на меня. Губы его сжались в одну тонкую полоску. Морщинка пролегла между бровями. «Если я не ошибаюсь, диковиных тварей в академии изучают». «Изучают». Это обязательный предмет второго курса. Кивнула и попыталась освободиться от его цепкой хватки. «Только я...» «Только ты что?» Вновь схватил за руку и вывел на дорогу, где начиналась деревня. «Кажется, я прогуляла этот предмет». Закатила глаза, пытаясь вспомнить, действительно ли это так. «Двоечница. Не иначе». «Да что ты понимаешь?» Фыркнула и надула губы, отвернулась и посмотрела наверх. Птицы сидели в небольшой пещере и смотрели по сторонам. Кто-то кружил возле остальной стаи, кто-то в небе над верхушками деревьев, словно что-то или кого-то высматривая. «Я знаю одно», — прошептал он. «Анкивы, появляющиеся вдруг в деревне, — это плохой знак». «Плохой знак? Это ты о чем?» Показала пальцем на одну птицу, которая летела в нашу сторону. «Эл, Эл, смотри!» Рыжий развернулся и посмотрел туда, куда я показывала. «Вот я задница!» Закричал и, схватив меня за ладонь, рванул по дороге. «Куда мы бежим? Эл, что случилось?» Я бежала, не чувствуя ног, и только сейчас поняла, что босиком. Мои туфли с пряжками, как и платье, все осталось у озера. Оглянувшись, я поняла, что птица снижается, и теперь стали заметны ее большие лапы с когтями. Синие, словно сапфир крылья, и черные, как зимняя ночь, глаза. «Домой нам надо укрыться от Анкива, иначе нам конец!» «Что значит конец? Не будет же она нас есть, ну правда!» Ухмыльнулась я, видя впереди себя крышу дома моего деда. «Нет, не будет!» Ускорился Эл, и я взвизгнула подскользнувшись, чуть не упав в лужу. Она просто проткнет нам сердце своими острыми, как кинжал когтями. «Драконья матерь! Ну за что?» Успела крикнуть я, когда рыжий втолкнул меня в калитку дома, уронил на землю и накрыл мое тело собой.